18. В течение 8 часов мы курсировали от монстра к монстру. Крупных скоплений тварей больше не попадалось. Зато часто встречались одиночки, которых мы с лёгкостью уничтожали. Теперь не только я изгваздился в зелёный жижи, но и моя спутница. Хотя её, как, в принципе, и меня, такие вещи не волновали. Я попытался задать вопрос про игру, но Кира попросту игнорировала меня. Смогу узнать только про моба элементалиста. Рассказал, что это существо вышло из портала и по непонятной причине тут же сдохло. Девушка, то нам учительница, которая общается с несправимым двоешником, поведала, что огненные низкоуровневые твари не могут существовать в мокрой и холодной среде. Ледяные в горячей. На всякий случай переместил поближе один из коктейлей Молотова, с помощью которого я убил первого менталиста. Цикляшка так и не понадобилась, но с ней было спокойнее. Скоро вторые сутки завершатся, сказал я, перерубая шею очередной твари. Следующую я почувствовал в 3 км. Четвёртые, поправил Кира. Система пришла 2 дня назад. И что? У нас первоначально было 947 дней. Земля подключилась к системе немного позже, но отчёт уже шёл. Это связано с ареной. Предположил я, через это время лучшие из людей будут на ней участвовать. Не совсем, не только люди. Кто ещё? Эльфы, что ли? Бросил я первое, что пришло на ум. Как ты догадался? послышался удивлённый голос девушки. И откуда вы про них узнали? Порталов у вас быть не могло. Я это точно знаю. Пришлось рассказывать про фильмы и книги. Кира засмеялась, когда я описывал эльфов как величественных созданий. Оказалось, что они сухощавые и до да нельзя страшные, но при этом скрытные и ловкие. К тому же хорошо взаимодействуют со всем животным миром. А луками они пользуются. «Я поняла, о чем ты говоришь. Редко. Это не имеет никакого смысла. Опыт можно получать только от прямого контакта. К тому же стрелы не смогут пробить броню мобов». Есть приспособления, которые выпускают болты на относительно далёкие расстояния, но к ним всегда крепятся тонкие лески. То есть с монстрами лучше всего сражаться в ближней дистанции. Нет, лучше всего не подпускать их к себе. В ветках развития есть множество умений, которые позволят обезвреживать мобов на большом расстоянии. После этого ты сможешь перерезать нить и получить опыт. Понятно. А кто ещё будет участвовать на арене? И против кого мы будем сражаться? Ты так уверен, что попадёшь на неё? Кира усмеялась. Хотя, знаешь, шансы у тебя теперь есть. И если выберешь правильную школу, нормальные характеристики, и если подружишься с нужными крафтерами, то сможешь прокачаться, а ещё будут участвовать атланты. Вот только я не знаю, пробудились ли они. Какие атланты? Те самые? Я зачем-то ткнул пальцем вверх. Они жили раньше на вашей планете. Потом произошел природный катаклизм, и они вымерли. Хотя пятьдесят семь особей до сих пор где-то обитают. А это что такое? Мы подъезжали к деревне. Через полчаса должны появиться порталы, из которых повалят новые полчища тварей. И если не имеет значения, где именно качаться, то почему бы не обезопасить людей? Тут обитают мои знакомые. Живут они в таких домах. Я указал на одну из пустоющих хибар. У вас же технологичный мир, а это у нас тоже встречается подобное, но только у тех, кто сам не желает развиваться, сказала Кира с нескрываемым пренебрежением. Я немного позже объясню, в чём ты не права, проговорил я, выезжая на основную дорогу. По пространству разносился монотонный металлический звон. Снегоход неспешно двигался к забору, из-за которого просматривалась голова дяди Ермалая. В руках караульный держал нечто напоминающее копье, а на его плече виднелся автоматный ремень. Человек махнул рукой, слез с тумбы и поспешил открыть ворота, через которые я и проехал. "Ты, значит, никак с путников в наших краях себе нашел?" спросил дядя Ермалай. На его лице виднелись следы, будто его кто-то расцарапал. Что-то вроде того. "У вас тут как? Всё тихо?" Я считал, что люди будут сидеть и не высовываться, а они ведут себя смело и нагло. А ведь совсем недавно тряслись из-за кучки тварей. Тихо, Андрюшка, тихо, протянул постой. Мутант в полкилометре отсюда нет. Как узнал? Так от тебе, Елен Викторовна, расскажут. Он потрогал лицо. Или не расскажет, не ведаю того. Пущай сама решает. Неожиданное обращение к злочной тётке заставило мои брови воспарить к небесам. Ведь помнил, как дядя Ермалай отвесил ей под затыльник, когда та не рассказала про инициализирующие лучи. И что изменилось? В голове возникли смутные догадки. Кира говорила, что до ближайшего данжа 18 км, а от землянки по прямой как раз плюс-минус такое расстояние до деревни. Прошли в гараж, из которого доносился монотонная работа тяжёлого молота. Михалыч, играя мышцами, наносил удар за ударом по металлической заготовке. Он заметил нас, отложил инструмент и, распахнув руки, зашагал в нашу сторону. "О, какие люди!" Михалыч остановился, осмотрел два замызгных тела и, оскалив зубы, проговорил: "В дом не пущу. Да нам пока что и не надо". Скоро новые твари появятся. Всё равно испачкаемся. Я незаметно бросил взгляд на Киеру. Девушка с интересом рассматривала мужика. Мимолётно, неожиданно для меня самого, пронеслось чувство ревности. Да какого хера? Долгое воздержание мне явно не идёт на пользу. Михалыч заตะптался на месте и неуверенно вытянул руку в приветствии. Киера проигнорировала этот жест. Она плавно обошла человека и осмотрела его со всех сторон. После, взмахом пальца заставила его наклониться и что-то прошептала в ухо. Слов я не расслышал. "Я тебя не понимаю", сказал Михалыч. "И я думал, что ты, парень". Он слегка смутился. "Потом поймёшь, просто запомни мои слова", Кира слегка улыбнулась. "И зачем мне становиться кравтером-кузнецом?" Мужик почесал небритую щеку. И почему рассказываешь про это? Сейчас повсюду говорят, что нельзя делиться никакой информацией. Даже Андрюха рисковал, когда говорил нам про уровень. Так вы уже знаете про это? Девушка взглянула на меня. Похвально. Очень быстро сообразили. Вы сейчас о чём? Не понял я. Так это, Андрюх, по телику говорят про это. Никому и ничего нельзя рассказывать. Вон дядька Ермалай сунулся к Елене Викторовне с расспросами. И что получилось? А что получилось? Да жизнь лишились. Что один, что вторая? Ох, и страшная она в гневе оказалась. Бойвай, женщина. Её ототащили. А ты где себе подругу нашёл? Я не подруга, возмутилась Кира. Да, встретились у коловышки, и пока что вместе катаемся. Я взглянул на металлическую болванку. Интерфейс мигнул, а следом появилось описание. Заготовка, рафтовый материал. Свойства: пластичность и износостойкость, цельность. Не трать время, девушка кивнула на брусок. Сейчас ты только испортишь его. Ей в этих вопросах можно доверять, сказал я в виде недоумённый взгляд Михалыча. Это из-за того, что ты мне сказала? спросил кузнец. Да, нагнала таинственность Кейра. Но мне всё равно интересно. Я никогда ничего подобного не видел. Металл этот странный. «Очень крепкий и лёгкий». «И прочный», — добавила девушка. «Не трать сейчас на него время». Она отвернулась и, не сказав больше ни слова, зашагала на выход. «Это кто?» — заворожённо поинтересовался Михалыч. «Хотя не говори, вдруг это тоже запрещено. Вижу, что не сам бабочный человек». «Телевизоры ещё работают», — перевёл я тему. «Что там передают?» «Да и всякое. Монстры будут появляться раз сутки». передают, что правительство запрещает их уничтожать. Люди должны заперться в домах и квартирах и сообщать о всех странностях. Обстановка в стране нормализовалась. Узнец нервно хохотнул. Врут. Я поморщился. 2 дня всего прошло. А ни одно дело, что врут, подтвердил Михалыч. Такое количество человек погибло, но люди до сих пор в шоке, поэтому и управлять ими легче. Сейчас из военных и ментов формируются отряды, которые убивают монстров. Да и люди там особые. У всех магия, справляются с монстрами на раз-два. Но, знаешь, всё-таки и правду тоже говорят. При этом не особо я и скрывают. А для нашей страны сам понимаешь, это странно. Ты, кстати, прав оказался. В чём? Так, чего ж мы? Помнишь ты говорил про это? «Там ничего не понятно, но некоторые местами стали базами заключенных. По телеку прямо говорят, чтобы люди уезжали подальше от таких мест. Там данжи прямо в камерах появлялись. А потом началась чертовщина. Вон Елена Викторовна сходила в данж. Она, кстати, и принесла этот металл». Михалыч потряс бруском. «Она много чего принесла. Там и травы какие-то, и камни, а еще системное оружие». Да и изменилась до неузнаваемости. Эээ, сам увидишь. Потом посмотрю на неё. Я сконцентрировался на интерфейсе. Скоро мобы появятся. Эээ, мобы?» Вопросительным тоном поинтересовался кузнец. «Ну, монстры», — пояснил я. «У вас тут залётных из города не было?» «Нет, да и не будет пока что». «С чего это?» «Так снега много навалило». Говорят, рекордно количество за последние полвека. Его никто не честит. Сам ведь понимаешь, какая ситуация в стране. К тому же, на дорогах сейчас тысячи бесхозных машин, пробки и всё такое. Все пути перекрыты. К нам только на вертолёте можно добраться. Да и то, кому мы нужны? Вот когда оттает всё, придёт сдумать. Но по прогнозу погоды его ещё передают. Я ухмыльнулся. Ага. куда он денется. Вот по прогнозу такая погода еще пар недель будет. Целыми днями снег, а ночью до минус тридцати. Прям аномалия какая-то. А говорили про глобальное потепление. «Мне пора», — перебил я. Времени до прихода твари оставалось немного, а упускать возможность прокачаться мне не хотелось. К тому же опыт нужно было делить на двоих. Я вышел из гаража и оглянулся. Иры нигде не было. «Дядь Ермолай, а куда?» «Да вышла за забор. Вон стоит на дороге». Караульный махнул рукой куда-то вперед. В следующую секунду дверь дома распахнулась, и я увидел Лену. Она вышагивала, будто манекенщица по подиуму. Грива красных волос стала еще гуще. Лицо слегка преобразилось. На нем теперь было меньше морщин. Осанка выпрямилась. Рост вытянулся на сантиметров 10, да и вообще казалось, что она помолодела. Вот только это было мелочью по сравнению с другими изменениями. В руках она держала нечто напоминающее шпагу. А на её теле сиял самый настоящий доспех. Кираса переливалась странным светом. Казалось, что её выковывали специально для женщины. Броня сидела идеально и при этом не стесняла движений. при этом интерфейс выдал надпись Елена Викторовна, уровень скрыт. На системных предметах ничего не отображалось, но сомнений не осталось, что это именно они. Чего вылупился? раздался противный звук её голоса. Уверенности у тебя, я смотрю, немного прибавилось. Как поход в данж? Понравилось? Понравилось, передразнила она. Все планетарные мобы мои, Не вздумывай никого убивать и перерезать ни тёпота. И избавься от своей одежды. Фонит от тебя так, что тошно становится. Ага, обязательно. Я зашагал к ей. Девушка неподвижно стояла по пояс в снегу и смотрела в небо. Её лицо полностью закрывал шарф, за исключением тонкой полоски, позволяющей разглядеть глаза. Ты чего тут делаешь? спросил я, выводя знакомую из странного транса. Они опять появятся через 5 минут, раздался безэмоциональный голос. Лучше быть в безопасном месте. Можно забраться на чердак или стоять за забором. Оттуда проще избавляться от мобов. Вы кричим, на звук сбегутся твари. Забирайся или стой? Девушка опустила голову и безразлично посмотрела на меня. Мне всё равно. И что это с тобой на этот раз? Ничего. Да и ты прав, это более рационально. Идём. Кира пошла к дому, я попрёлся следом. И что это спрашивается было? Перепады настроения, как у студентки первого курса. Опять эмпатия, что ли, проклюнулась. Интересно, как её воспринял тот же Михалыч. Надо будет поинтересоваться. Около калитки Елена вовсю распикала кузнеца с караульными. Она говорила, чтобы никто не смел забирать её опыт. Автомат при этом уже перекочевал к женщине. А вот это плохо. Как бы не выстрелило в спину. Если замечу, что оружие смотрит в мою сторону, то придется экспрессом отправлять ее домой. Интересно, она все-таки использовала артефакт фиксации или нет? Пространство зарябило, а по воздуху начал разноситься скрижащий звук. Туман постепенно покрывал всю местность, а в небе засверкали молнии. Интерфейс отсчитывал последние секунды. Я снял автомат с предохранителя. Если появится менталист или ещёдей небес, то нужно быть готовым к этому. Руки уверенно сжимали бессменные вилы. За поясом мешался кобуру как бы с найти готовый к бою пистолет. В глубоком кармане охотничий нож. На теле болтался закреплённый топор. Мир пришёл в норму. Я увидел, как неподалёку от портала вываливается голое существо. Вот только моя способность говорила, что где-то есть тварь поближе. Следом я услышал, как из дома раздаётся пронзительный крик и грохот роняемой мебели. Тут же рванул на звук, оставив всех людей позади. В главном зале, в котором меня не так давно кормили обедом, заметил затылок знакомого монстра. Тут же вскинул вилы и пробил незащищённую часть тела, достал топор и двумя ударами перебил нить. На то, что во все стороны летят ошмётки, я не обращал внимания. К тому же несколько стариков, что прятались в ранее надёжном укрытии, не пострадали. Так что я снова изобразил из себя спасителя. Лок окрасился одной единицей опыта. Отлично. До пятнадцатого уровня осталось всего сотня, и я, наконец-то, смогу открыть стреклятый аукцион. Послышался треск короткой очереди. Я выбежал на улицу и тут же понял, что мы сильно сглупили. Собрались около главного входа. Вот только мутанты не будут ломиться в ворота. Тумблер в мозгу подсказал, что следующий живой моб находится не у калитки, а на заднем дворе. Он нёсся туда. За забором увидел голову твари, перемахнул через преграду и по пути ванзил в череп вилы. Монстр упал и затих. Лёгкая победа. Способность замегала, ежесекундно сменяя направление. На звук выстрела с разных сторон бежали две твари. Дистанция чуть больше сотни метров. По снегу они будут долго пробираться. Подождём. Когда до столкновения оставалось несколько шагов, мимо меня пронёсся какой-то предмет. Сразу же сообразил, что это постороalus Кера. Сай вонзился в шею твари. В другого мутанта я метнул топор. Мы поедем или так и будем топтаться на одном месте? спросила девушка про такая горло. Поедем. Я достал нож и попытался прямым выпадом перебить нить. Не попал. Пришлось снова использовать топор. Ты какого уровня? Это не имеет значения. Больше двадцатого. Сейчас никто не может быть больше двадцатого. На это стоят ограничения. Какие? Ты аукцион уже открыла? Идем, проигнорировала Кейра. Мы перелезли через забор и направились к снегоходу. Я сразу же попросил, чтобы нам открыли ворота. Мотор завёлся с первой попытки. Я обещал, что ещё заглянем. Заметил, как на дороге Лена орудует шпагой. Забавное зрелище. Бесполезные выпады ни к чему не приводили. Подъехал к тётке. Сперва хотел забрать опыт себе, но потом национальность взяла своё. Она ведь действительно может выстрелить в спину. Протянул ей лопату. Женщина тут же схватила её и с замахом опустила инструмент на податливую шею. В следующую секунду она растворилась. При этом вещи не остались на месте. Они тоже исчезли. «Какого хрена?» — спросил я сам у себя. «Все хорошо», — услышал я голос Кейры. «Она около древа». «Что за древо?» — поинтересовался я. На ответ не рассчитывал, но все же он последовал. «Там ты сможешь распределять характеристики и активировать знаки силы на ветках развития. Она только что получила новый уровень. Для этого сперва нужно посетить данж. Да. Понятно. Я вырулил на дорогу. А теперь начинаем планомерную зачистку.